ВЗРЫВАЮЩИЕСЯ ЗВЁЗДЫ К взрывающимся относятся редкие, новые и чрезвычайно редкие сверхновые звезды. Явления новых и сверхновых звезд имеют различную природу. Во время вспышки новой ее блеск увеличивается в десятки тысяч раз. Все новые звезды являются компонентами тесных двойных систем, в которых одна звезда, как правило, звезда главной последовательности типа нашего Солнца, а вторая, обычно компактная, размером в сотую долю радиуса Солнца, белый карлик. Орбита такой двойной системы настолько тесна, что нормальная звезда сильно деформируется приливным воздействием компактного соседа. Газ из атмосферы этой звезды может свободно перетекать на белый карлик, образуя вокруг него аккреционный диск. Вещество в диске тормозится вязким трением, нагревается, вызывая свечение, и в конце концов достигает поверхности белого карлика, на которой образуется тонкий плотный слой газа с постепенно увеличивающейся температурой. За характерное время, от нескольких лет до многих столетий, температура и плотность этого поверхностного слоя вырастают до столь высоких значений, что столкновение быстрых протонов горячего газа начинает приводить к термоядерной реакции синтеза гелия. Но в отличие от центральных частей Солнца и других звезд, где эта реакция протекает достаточно медленно, на поверхности белого карлика она носит взрывообразный характер. Термоядерный взрыв на поверхности белого карлика приводит к сбросу накопившейся оболочки, разлёт и свечение, которые мы и наблюдаем как вспышку новой звезды. Несмотря на огромную выделенную энергию, разлетающаяся оболочка не оказывает заметного воздействия на соседнюю звезду, и та продолжает поставлять топливо для следующего взрыва. Регулярно вспыхивающие источники рентгеновского излучения, у которых второй компонент тесной двойной системы Не белый карлик, а еще более компактная нейтронная звезда радиусом всего около 10 км, называется рентгеновскими барстерами, а если вторым компонентом является черная дыра, то будет наблюдаться рентгеновское новое. Космические гамма-всплески космическими спутниками в конце 1960-х годов были открыты мощные короткие от 1 десятой 10 до 1000 секунд всплески нетеплового гамма-излучения. Это грандиозные космические взрывы, излучающие в основном в жестком рентгеновском диапазоне, которые наблюдаются с космологических расстояний. Выделяемая энергия только в жестком электромагнитном излучении сравнима и превосходит энергию самых мощных сверхновых – до 1046-1047 джовлей. По-видимому, энергия концентрируется в узком конусе – джете с углом от 1 до 10 градусов. После жесткого гамма-импульса – Остаются монотонные тускнеющие рентгеновское и оптическое, иногда и радиоизлучение, наблюдаемые в течение нескольких дней и даже месяцев. Всплески возникают в галактиках на больших красных смещениях. Природа всплесков остается неясной, но, по-видимому, связана с освобождением колоссальной гравитационной энергии при коллапсе вращающегося ядра звезды в черную дыру. Возможно также образование короткого гамма-всплеска при слиянии пары нейтронных звезд или нейтронной звезды с черной дырой. Сверхновая — это взрыв звезды, когда большая часть ее массы разлетается со скоростью от десяти тысяч км в секунду и выше, а остаток сжимается, коллапсируется в сверхплотную нейтронную звезду или в черную дыру. Сверхновыми на конечном этапе своей эволюции могут стать звезды начальной массы которых превышает восемь-десять солнечных. При вспышках сверхновых рождаются нейтронные звезды и черные дыры, а сброшенное при взрыве вещество обогащает межзвездную среду химическими элементами тяжелее железа основная масса которых образуется в результате взаимодействия ядер более легких элементов со свободными элементарными частицами в процессе взрыва. При взрыве любой сверхновой освобождается огромное количество энергии, порядка 1046 джоулей. Основная энергия взрыва уносится не фотонами, а нейтрино, быстрыми частицами с очень малой массой покоя. Сверхновые звезды принято разделять на две большие группы — сверхновые первого и второго типа, которые имеют различную природу. В спектрах сверхновых первого типа нет линий водорода. Зависимость их блеска от времени, кривая блеска и светимость в максимуме примерно одинаковы. В случае сверхновых первого типа происходит термоядерный взрыв белого карлика либо взрыв ядра массивной звезды, которая успела потерять водородную или водородно-гелиевую оболочку. Сверхновые второго типа, напротив, имеют богатые водородными линиями оптический спектр. Формы их кривых блеска разнообразны. Блеск в максимуме сильно различается от одной звезды к другой сверхновые второго типа, вспыхивают в результате коллапса ядер массивных звезд. На разных этапах жизни таких звезд в их ядрах происходили термоядерные реакции, при которых сначала водород превращался в гелий, затем гелий в углерод и так далее, до образования элементов железного пика — железа, кобальта и никеля, атомные ядра которых имеют максимальную энергию связи, в расчете на одну частицу. Присоединение новых частиц к атомному ядру элемента тяжелее железа потребует значительных затрат энергии, а потому термоядерное горение останавливается на элементах железного пика, ядро теряет устойчивость, начинает быстрое сжатие и происходит взрыв.